Полковник, должно быть, услышал мои шаги. Он резко обернулся. Маленькие колючие глазки озадаченно уставились на меня из-за кустистых бровей. Его явно ошеломило такое чудовищное безобразие. Младший офицер осмелился без разрешения последовать за ним. Я остановился на расстоянии двух шагов, приложил руку к козырьку, и обратился к Бубенчичу, спокойно выдерживая грозный взгляд. Мой голос был, вероятно, таким же тусклым, как свет луны. Осмелюсь обратиться с просьбой. Не могу ли я несколько минут поговорить с господином полковником? Лохматые брови удивленно поползли вверх. — Что? Сейчас? В половине второго ночи? Он зло глядит на меня. Сейчас он наорет на меня или разнесет завтра на утреннем рапорте. Но что-то в моем лице, видно, встревожило его. Минуту-другую сверлят меня жесткие колючие глаза полковника. Потом он ворчит. — Хорош! Нечего сказать. Ну, как хочешь. Пошли ко мне и выкладывай, да покорочь. Полковник Светозар Бубенчич, за которым я, как побитый щенок, шагаю сейчас по мрачным, опустевшим коридорам и лестницам, пропитавшимся запахом человеческих тел, был стопроцентным служакой и самым грозным из наших начальников. Коротконогий, с толстой шеей и низким лбом, в тусклых стеклянных глазах, под лохматыми бровями, редко можно увидеть улыбку. Приземистая фигура, тяжелый шаг выдавали его крестьянское происхождение. Он был уроженцем Баната. Но несмотря на свой низкий бычий лоб и каменный череп, он медленно и упорно дослужился до полковника. Правда, из-за непрезентабельной внешности, невоспитанности и грубости министерство год за годом оставляло его в провинции переводя из одного гарнизона в другой, и в высших сферах было уже решено, что он скорее получит отставку, нежели генеральские лампасы. Но при всей его неотесанности и вульгарности в казарме и на учебном плацу никто не мог с ним сравниться. Он знал все параграфы уставов, как шотландский пуританин Библию, Но они были для него не гибкими установлениями, которые более тонкий ум объединяет в гармоничные целые, а чуть ли не религиозными заповедями, смысл или бессмысленность которых не подлежат обсуждению. Военная служба была для него тем же, что богослужение для верующих. Он не имел дела с женщинами, не курил, не играл, вряд ли за всю жизнь хоть раз побывал в театре или концерте, и, подобно своему высочайшему начальству Францу Иосифу, никогда не читал ничего, кроме уставов и армейской газет Для него на свете существовала только императорская армия, в армии только кавалерия, в кавалерии только уланы и его полк. Смысл его жизни, в сущности, заключался в том, чтобы в нашем полку все было лучше, чем в любом другом. Ограниченный человек, облеченный властью, всегда невыносим, а в армии особенно. Служба в гарнизоне складывается из тысячи сверхстрогих, по большей части давно устаревших, но незыблемых предписаний, которые лишь заядлый служак знает на зубок, и лишь дурак требует выполнять буквально. Вот почему все в полку трепетали перед этим фанатиком священного устава. Его квадратная фигура олицетворяла собой террор точности. Покачивался ли он в седле или восседал за столом, пронизывая всех острым взглядом? Он наводил ужас на полковые столовые и канцелярии. Его появлению всегда предшествовал ледяной страх. И когда полк выстраивался на плацу, и Бубенчич, набычившись, медленно приближался на своем коренастом караковом мерине, в рядах замирало всякое движение, словно против нас стояла вражеская батарея, и орудия, снятые из передка, были уже наведены. Мы знали, что вот-вот грянет неотвратимый залп. Никто из нас не был уверен, что не он окажется мишенью. Даже лошади стояли, как вкопанные, всё замирало, не звенели шпоры, не слышно было даже дыхания. И тогда тиран спокойно проезжал вдоль строя, явно наслаждаясь внушаемым им страхом, окидывая одного за другим зорким взглядом, от которого ничто не могло ускользнуть. «Он видел всё этот холодный взгляд службиста. Он замечал кивер на палец ниже положенного, надвинутый на лоб, видел каждую плохо начищенную пуговицу, каждое ржавое пятно на сабле, брызги грязи на лошади. Стоило ему обнаружить малейшее нарушение устава, как разоржалась гроза, вернее, извергался грязный поток грубой ругани. Под тесным воротником мундира вдруг раздувалась шея, лоб под коротко остриженными волосами багровел, на висках взбухали синие вены. Гремел сиплый лающий голос. Ругань, как из ведра, лилась на голову безвинной жертвы. Полковник часто позволял себе такие выражения, что возмущенные офицеры опускали глаза, стыдясь за него перед рядовыми. Рядовые боялись его, как черт ладана. За каждый пустяк он ставил их под ружье или сажал на гауптвахту, а случалось, под горячую руку давал и крепкую зуботычину. Однажды в конюшне — я сам это видел — один улан из Гуцулов начал креститься и по-своему шептать молитву, когда чертова жаба... Мы прозвали его так, потому что он... От злобы раздувал свою шею, уже бесновался у соседнего стойла. Бубенчич гонял бедняк до полного изнеможения, заставлял до тех пор повторять упражнения с карабином, пока не отнимались руки, и скакать на самых упрямых лошадях до кровавых мозолей. Но, как ни странно, забитые деревенские парни по-своему, молча и боязливо, любили этого тирана и предпочитали его другим, более гуманным, но и более отчужденно державшимся офицерам. Словно они нутром чувствовали, что жестокий самодур упрямо стремится к порядку, освященному Божьим провидением. Бедняги утешались тем, что нам, офицерам, приходится не легче. Даже самая жестокая плеть — Бьет не так больно, если ты видишь, что она с той же силой обрушивается на спину ближнего. Если человек наказывает справедливо, то ему прощают насилие. Солдаты с удовольствием вспоминали случай с молодым князем В., который был в родстве с императорским домом и поэтому считал, что может позволить себе любые выходки. Но Бубенчич влепил ему две недели ареста словно сыну какого-нибудь батрака. И напрасны были звонки их сиятельств из Вены. Бубенчич ни на один день не уменьшил наказание этому высокородному повесе. И, между прочим, за свое упрямство был повышен в чине. Самое странное, что даже для нас, офицеров, в нем было что-то привлекательное. Нам тоже импонировала его тупая, неумолимая честность и, главное, его безусловная, товарищеская солидарность. Он не выносил ни малейшей несправедливости, так же, как не терпел грязного пятна на солдатском мундире. Любой скандал в полку он воспринимал как личное оскорбление. Мы были в его власти. Но знали, если уж ты что-нибудь натворил, самое умное, что ты можешь сделать, — это пойти прямо к нему. И он, сперва грубо накричав на тебя, потом все-таки наденет мундир и отправится вытаскивать тебя из беды. Если нужно было ходатайствовать о повышении кого-либо в чине или добиться из фонда Альбрехта пособия офицеру, оказавшемуся на мели, полковник всегда был на высоте. Ехал прямо в министерство и своим крепким лбом проталкивал дело. И как бы ни возмущал он нас, как бы ни третировал, в глубине души мы все чувствовали, что этот банатский мужик по-своему неуклюже и слепо, однако гораздо преданнее и честнее, чем выходцы из благородных семей, защищал традиции армии тот незримый орел, который нас, младших офицеров, привлекал гораздо больше, чем наше мизерное жалование. Таков был полковник Светазар Бубенчич, оберживодер нашего полка, за которым я сейчас поднимался по лестнице. И так же, как он всю жизнь муштровал нас, педантично и безжалостно, Со своей всегдашней дурацкой честностью и непреклонностью свершил он суд и над самим собой. Во время сербского похода, после поражения под Потерексом, когда из всего нашего полка, выступившего на передовую в полном блеске, уцелело всего лишь сорок девять улан, Бубенчич, оставшийся один на том берегу Савы, воспринял паническое бегство полка как позор для всей армии и сделал то, на что в мировую войну решались после поражения лишь очень немногие из офицеров. Вынул свой тяжелый револьвер и пустил себе пулю в лоб, чтобы не стать очевидцем крушения австро-венгерской монархии, начало которого этот служак, никогда не отличавшийся сообразительностью, сумел разглядеть в страшном разгроме своего полка. Полковник отпер дверь. Мы вошли в его комнату, которая своим спартанским убранством напоминала студенческую коморку. Железная походная кровать, он не признавал другой, потому что на такой кровати спал Франц Иосиф в говбурге две олиографии «Император и императрица», четыре или пять фотографий в дешевых рамках с изображением полковых смотров и офицерских вечеров, две сабли крест-накрест, два турецких пистолета и больше ничего. Ни удобного кресла, ни книг, только четыре соломенных стула вокруг простого стола. Бубенчич энергично разгладил усы. Один раз, второй, третий. Нам всем был знаком этот грозный признак крайнего нетерпения. Наконец он выпалил, не предлагая мне сесть. Не стесняйся. И нечего ломаться, выкладывай. Денежные затруднения или бабы? Мне трудно было говорить стоя, кроме того, я чувствовал себя очень неловко в ярком свете под его нетерпеливым взглядом. Поэтому я поспешно заверил его — что дело совсем не в деньгах, значит, бабы, опять, беда с вами, мужиками, как будто не хватает баб, с которыми все просто. Ну, не тяни, в чем дело? Как можно короче я изложил сущность происшедшего. Сегодня я обручился с дочерью господина Кэкэшфальвы, а через три часа после этого солгал, сказав, что ничего такого не было. Но пусть он не думает, что я пытаюсь умолить бесчестность своего поступка. Напротив, я пришел лишь для того, чтобы в личной беседе сообщить ему, как моему начальнику, что я вполне осознаю последствия, вытекающие из моего некорректного поведения. Как офицер я знаю свой долг и исполню его. Бубенчич оторопело уставился на меня. Что за ерунду ты мелишь? Бесчестность? Последствия? Какая бесчестность? Что тут такого? Говоришь, обручился с дочкой Кекешфальвы? Видел я ее. Странный у тебя вкус. Она же вся скрюченная. Ну, а потом передумал. Так что за беда? Один из наших тоже так сделал. И не стал от этого негодяем. Или у тебя... Он подошел ближе. — Были с ней шуры-муры, и теперь она... того? — Тогда, конечно, дело дрянь. злости и стыд кипели во мне. Меня злил его легкий тоны и явное нежелание понять меня. Я щелкнул каблуками. Осмелюсь заметить господин полковник, сказав, что обручения не было, я позволил себе грубую ложь в присутствии семи офицеров полка за нашим столом в кафе из трусости и от смущения соврал товарищам. Завтра лейтенант Гавличек потребует объяснения у аптекаря, который говорил правду. Уже завтра весь город узнает, что я солгал за офицерским столом и тем самым опозорил честь мундира. Теперь он смотрел на меня озадаченно. Было видно, что его неповоротливый ум только сейчас начал улавливать суть. Лицо его потемнело. — Где это было, говоришь? — За нашим столом в кафе. — В присутствии товарищей, говоришь? — И все слышали? — Так точно. — А аптекарь знает, что ты сказал? Он узнает завтра и весь город тоже. Полковник с таким ожесточением крутанул ус, словно хотел его оторвать. За его низким лбом усиленно работала мысль. Заложив руки за спину, он сердито прошелся по комнате раз, другой, третий, десятый. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, тихонько звякали шпоры. Вдруг он остановился передо мной. — Ну, так что ты, говоришь, надумал? — Есть только один выход, господин полковник. Вы знаете, какой. Я пришел лишь за тем, чтобы проститься с господином полковником и покорнейше просить вас позаботиться, чтобы все обошлось тихо и, по возможности, без лишних толков. Честь полка не должна пострадать из-за меня». «Чепуха!» — пробормотал он. «Чепуха! Из-за этого? Такой здоровый, бравый парень! Да чтоб из-за какой-то калеки! Видно, это старая лиса опутала тебя» и ты уже не мог выкрутиться. Ну, на тех-то мне наплевать, нам до них дела нет. Но вот товарищи! И то, что вшивый аптекарь знает обо всем, это действительно скверно. Он опять зашагал по комнате, ступая еще тяжелее. Размышления были для него нелегким делом. Всякий раз, когда он оборачивался в мою сторону, Я видел, что лицо его все больше наливается кровью, и на висках набухают черные вены. Наконец он резко остановился, словно приняв какое-то решение. Так вот, слушай. С такими вещами нужно спешить. Когда пойдут разговоры, будет поздно. Первое. Кто из наших был там? Я назвал имена. Бубенчич вытащил из нагрудного кармана записную книжку, пресловутую книжицу в красном переплете. Он всегда хватался за нее, как за оружие, когда ловил кого-нибудь на месте преступления. Тот, чье имя стояло в этой книжке, мог заранее распроститься с очередным отпуском. Полковник по-деревенски послюнил карандаш и нацарапал своими толстыми заскорузлыми пальцами названные мною фамилии. — Это все? — Да. — Точно все? — Да. — Так. Он сунул книжку в карман, будто саблю в ножны. это подводящая черту так прозвучало как звон клинка. — Так, с этим покончено. Завтра я их всех по одному вызову к себе, прежде чем они покажут нос из казармы. И да помилуй бог того, кто решится вспомнить, что ты говорил. «За аптекаря я возьмусь потом. Уж я найду, что ему сказать. Будь покоен. Может быть, скажу, что ты должен был сначала и спросить у меня разрешение на официальную помолвку или... Или... постойка Он вдруг, впившись в мои глаза пронзительным взглядом, так близко придвинулся ко мне, что я почувствовал его дыхание. — Скажи-ка мне на чистоту, только по-честному, откровенно. — Ты перед этим не выпил? — Я хочу сказать перед тем, как натворил глупостей. Я почувствовал себя пристыженным. — Так точно, господин полковник. Вообще, прежде чем пойти туда, я выпил коньяку, и потом там у них за столом тоже порядочно. Однако... Я ожидал гневной вспышки, но вдруг лицо его расплылось в улыбке. Он хлопнул в ладоши и громко рассмеялся грохочущим самодовольным смехом. — Здорово! — Здорово! Так вот оно что! Тут-то мы и выкарабкаемся. Ясно, как божий день. Я им всем объясню, что ты, мол, был пьян, как свинья, и не знал, что говоришь. «Ведь ты же не давал честного слова?» «Никак нет, господин полковник. Ну, тогда все в порядке». «Был, мол, пьян, скажу я им. С кем не бывало? Даже с одним эрцгерцогом?» «Был в стельку, пьян не соображал, что говорит, толком не слышал, что они спрашивали и вообще ничего не понял. Это же логично. А аптекарю я скажу, что дал тебе хороший нагоняй за то, что ты приполз в кафе в таком свинском виде». И так с пунктом первым покончено. То, что он продолжал привратно понимать меня, вызывало во мне все большее ожесточение. Меня злило, что этот в сущности добродушный тупица во что бы то ни стало хотел помочь мне удержаться в седле. Чего доброго, он думает, что я из трусости ухватился за него, чтобы спастись. К черту! Почему он не хочет понять всю низость моего проступка? И я собрался с духом. — Осмелюсь доложить, господин полковник. Для себя лично я ни в коем случае не могу считать дело улаженным. Я знаю, в чем моя вина. И знаю, что теперь я не могу смотреть в глаза порядочным людям. Я не хочу жить негодяем и молчать, — перебил он. — Хм, пардон. Дай же мне спокойно подумать и не лезь со своей болтовнёй. Сам соображу, что делать. Не нуждаюсь я в поучениях такого молокососа, как ты. Думаешь, дело только в тебе? Ну нет, милый. Это всё было во-первых. А теперь переходим к пункту второму, который гласит. Завтра утром ты исчезнешь. Здесь ты мне не нужен. Такое дело должно бы рьем порасти. Тебе здесь нельзя оставаться ни одного дня. Сразу начнутся идиотские расспросы и толки, а мне это ни к чему. В моем полку никто не должен позволять смотреть на себя косы. Я этого не потерплю. С завтрашнего дня ты переведен в резерв в час лавицы. Я сам напишу приказ и дам тебе письмо к тамошнему подполковнику. Что будет в письме, тебя не касается. Ты должен исчезнуть, а остальное — мое дело. Ночью уложишь вещи и рано утром уберешься из казармы, чтобы никто из наших тебя не видел. В полдень зачитают приказ, что ты уехал в командировку со срочным поручением. Никто ничего и не заподозрит. Как ты там потом разберешься со стариком и девчонкой, не моя забота. Сам расхлебывай кашу, которую заварил. Мое дело — не допустить никаких разговоров в казарме. И так решено. В половине шестого утра будешь здесь у меня в полной готовности, возьмешь письмо и в дорогу. Понятно? Я молчал. Не для того я пришел сюда. — Ведь я не хотел бежать. Бубенчич заметил мое колебание и повторил почти с угрозой. — Понятно? — Так точно, господин полковник, — ответил я четко по-военному, а про себя добавил. — Пускай старый дурак болтает что ему угодно, я все равно сделаю то, что надо. — Так, ну, хватит. Завтра утром в половине шестого. Я встал на вытяжку. Он подошел ко мне. Надо же, чтобы именно ты влип в такую идиотскую историю. Не хочется мне отдавать тебя, в овча славится. Ты мне всегда нравился больше других парней. Я вижу, он раздумывает, не подать ли мне руку. Глаза его теплеют. Может быть, тебе что-нибудь нужно? Не стесняйся, я охотно помогу. Я не хочу, чтобы думали, будто ты попал в немилость или что-нибудь в этом роде. Ничего не нужно. Никак нет, господин полковник. Покорнейше благодарю. Тем лучше. Ну, с Богом. Завтра утром в пять тридцать. Слушаюсь, господин полковник. Я смотрю на него, как глядят на человека, которого видят в последний раз. Я знаю. Он последний, с кем я говорю в этом мире. Завтра он будет единственным, кому известна вся правда. Я щелкаю каблуками и поворачиваюсь налево кругом. Но даже этот недалекий человек что-то заметил. Что-то в моем взгляде или походке показалось ему подозрительным, потому что за спиной я вдруг слышу команду «Отставить!» Я оборачиваюсь. Подняв брови, Бугенчич пристально всматривается в меня и говорит ворчаливо, но добродушно. «Слушай, парень, ты мне не нравишься. С тобой что-то неладно. Мне кажется, ты собираешься меня одурачить и сделать глупость. Но я не потерплю, чтобы из-за такой чепухи ты что-нибудь там с револьвером или того не потерплю. Понял?» так точно господин полковник э брось меня не проведешь я острелный воробей его голос звучит мягче дай-ка руку я подаю ему руку он пожимает ее а теперь он пристально смотрит мне в глаза теперь Гофмиллер, дай мне честное слово что сегодня ночью ты не наделаешь глупостей дай честное слово что завтра в пять Ты будешь здесь и затем отправишься в Часловице. Я не выдерживаю его взгляда. Честное слово, господин полковник, ну вот и хорошо. А то мне вдруг показалось, что ты с сгоряча можешь свалять дурака. Ведь с вами молокососами не знаешь, чего и ждать. У вас все быстро, с револьвером тоже. Ничего, потом поумнеешь, беда невелика. Вот увидишь, Гофф миллер вся эта история кончится ничем, все будет шито-крыто, а в другой раз ты уж не оплошаешь. Было бы жаль потерять такого парня. Ну, а теперь иди. Наше решение в гораздо большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами склонны в том себе признаваться а наш образ мыслей в значительной мере лишь воспроизводит ранее воспринятые впечатления и влияния. Человек, с детства воспитанный в духе солдатской дисциплины, особенно подвержен психозу подчинения, он не может противостоять приказу. Всякая команда обладает над ним какой-то совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в смирительную рубашку мундира, он любой приказ выполняет словно под гипнозом, без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает его бессмысленность. То же самое случилось и со мной. Пятнадцать лет из двадцати пяти, как раз те годы, когда формируется человеческая личность, я провел в военном училище и в казарме, Поэтому едва прозвучал приказ полковника, как в ту же секунду я перестал думать и действовать самостоятельно. Я больше не рассуждал, я только подчинялся. В моем мозгу прочно засела лишь одно — в половине шестого я должен быть готов к отъезду.